слова скорби и утешения Ночь Все вырублено, выжжено, перебито В темноте на ощупь бреду Ищу заступников, сочувствующих, слов утешения В этой мгле набрел на свои переводы Андреаса грифиуса других поэтов тридцатилетней войны Гофман Свальдау, Флеминга У них противостояние скорби — дух. Слово «скорби и утешение» — сборник немецкой поэзии времен 30-летней войны 1618-1648 годов. Перевод, вступительная статья Льва гинзбурга Москва, художественная литература, 1963 год. Кристиан Гофман фон Гофмансвальдау. 1617-1679. Немецкий поэт, автор эпиграмм, мадригалов, ронда и песен, глава так называемой второй селестской школы, подражавшей итальянским поэтам, среди которых Баттиста Гуарини 1538-1612 и Джамбаттиста Марино 1569-1625. Гедонистические настроения сочетаются в стихах гоффманс с болезненным ощущением бренности всего земного. Жалоба на непостоянство счастья, мир. Он ввел в немецкую поэзию антитезы, игру слов, остроты и усложненные образы. гоффманс впервые на немецком языке написал по образцу героид о «Собрание писем героев» 1663-й. издано в 1673 1680 Все произведения имели огромный успех и упрочили за автором славу немецкого Овидия. «Вот они теснятся передо мной, мои поэты, мои друзья, чтобы спасти». Смею ли, однако, искать спасения, помощи, потеряв ее? Ведь клялся же, кричал, что теперь — «Ничего уже больше не страшно. Не нужно уже ничего. Нет. Страшно. И нужно. И от этого еще страшнее». Ночь. всё приходит ночью. Была ночь на 5 января 1621 года. В Силезии над городом Глогау бушевала метель. Но сначала была ночь с 1 на 2 октября 1616 года, когда появился на свет Грифиус. Понедельник вбирал, всасывал в себя уходящий воскресный день. Грифиус родился в тот миг, когда часы начали бить полночь. Считалось, что это дурной знак. Прошло менее пяти лет. В Глогау вступал зимний король — Фридрих V, разбитый войсками католической лиги под Прагой у Белой горы. Королевская свита потребовала от протестантской общины сдать драгоценную серебряную утварь. Во главе общины стоял отец Андреаса Грифиуса, архидьякон Пауль Грифиус. В ночь на 5 января 1621 года над Глогау бушевала метель. В завывании метели архидьякону отчетливо послышалось слово «смерть». Он сказал об этом жене. Существуют ли вещи и сны, голоса, знаки, приметы? Или все нашептало предчувствие, как злой доносчик? На рассвете Пауль Грифиус умер. От приступа удушья, внезапно. В городе распространился слух, что архидьякон отравлен. Это была первая смерть, которая вошла в жизнь Андреаса Грифиуса. Первый удар. Может быть, в ту ночь в нем впервые забрежжил поэт. Там, где другие теряли все, он обретал. Скорбную мысль — силу духа. Мы шли друг другу навстречу 350 лет. Я знаю жизнь Грифиуса в подробностях и могу о ней рассказать. но еще рано. Я расскажу, как впервые услышал название Глогау. На дне картонного ящика мой армейский архив. Письма родителям, школьным друзьям, стихи. Я не прикасался к ним почти 30 лет. Перебирая этот архив в августе 1978 года, В одном из писем к матери, присланных из Маньчжурии в августе 1945 года, нашел описание переправы через Амур, окрашенной, как я тогда писал, розовыми вечерними красками. Среди тех, кто толпился на берегу, парень-сержант из частей, только что отвоевавших в Германии. На груди полный набор медалей, он подпояс антрофейным ремнем на пряжке надпись «Готтмитунс». Из-под пилотки чуб, немыслимая для нас дальневосточников, вольность. Он подошел ко мне, попросил закурить и лихо стал рассказывать, как брал Глогау. Прочитал и вспомнил страшное до замирания сердца ощущение переправы на тот другой берег, в мир иной. Действительно, в иной мир. Случается вдруг так ясно, так властно предстаёт перед человеком вся жизнь. Начинаешь ее видеть, кажется, можешь дотронуться рукой до каждого денька, денечка. Но всё это за толстенным стеклом, за стеклом. Вот что было с Андреасом Грифиусом между 1621 и 1634 годами. Вот что он вынес. Есть люди, за которыми несчастье гонятся, как своры псов. Догоняют, рвут. Спустя год после смерти отца, мать Грифиуса вышла замуж за учителя местной гимназии Эдера. Вскоре гимназию закрыли по требованию иезуитов. Через Глога утянулись колонны ланскнехтов. Ланскнехт? От немецкого ланскнехт. Наемный солдат, ратник в средневековой Западной Европе. С шумом и грохотом занимали дома, становясь на постой. Раздавалась стрельба, крики, то и дело вспыхивали пожары. Между тем, это было всего лишь начало тридцатилетней войны, первое шестилетие. В город ворвался драгунский полк. В доме Грифиуса драгуны разграбили библиотеку отца, перешедшую к отчему. Мальчик запомнил руки, рвущие книгу. 21 марта 1628 года умерла мать Грифиуса. Сила, насилие отняли отца, мать, книги, дом, школу. Насилие отнимало веру. Поддержанные Драгунским полком, местные иезуиты осуществляли массовое перекрещение — Протестантам предлагалось добровольно возвратиться в лоно католической церкви. Многие возвращались. Насилие несло с собой ложь. В Глогоа жила сводная сестра Грифиуса, жена торговца. Когда она родила сына, она крестила его по католическому обряду, однако в тайне в семье исповедовали протестантскую веру. Чтобы не посещать католическую и иезуитскую школу, мальчик учился дома. Иезуиты действовали последовательно, неумолимо. Давили, брали, прибирали к рукам власть, жизнь, жизни. Убежденных протестантов изгоняли из города. Большинство перебралось в соседнюю Польшу. На вывозимое имущество налагалась громадная пошлина. В случае неуплаты дети не могли следовать за родителями. Учитель Михаэль Эдер направился в деревню Дрибец, пограничное местечко, расположенное уже на польской территории. Грифиуса он взял с собой. В Дрибеце учитель стал пастором. Представим себе этого человека. Высокий, сутулый, внутренне распрямившись, он покидает свой родной город, чтобы даже формально не подчиниться насилию, не потворствовать ему, не поступать вопреки своим убеждениям. Приходит в какую-то польскую деревню с малышами, с пасынками. Человеку с юности нужны высокие примеры, поступки, достойные подражания. Их нельзя навязать. Хорошо, когда первой школой благородства является родительский дом, когда чувство собственного достоинства вырабатывается в подражании отцу, матери, друзьям дома, намного труднее тем, кто вынужден совершенствоваться потом, в течение долгой жизни, не имея соответствующей подготовки с детства. В 1629 году Михаэль Эдер женился на Марии Рисман, 18-летней дочери королевского судьи в Глогау. образованной и набожной девушке. Она любила музыку, поэзию, в доме собирались, дивно пели псалмы. Но в этом доме поселилась смерть. Брак Эдера и Марии Рисман длился всего шесть лет, в течение которых шестеро их детей либо умерли вскоре после родов, либо рождались мертвыми. Для Марии Рисман Андреас Грифиус стал собственным, родным ребенком, и она заменила ему мать. Она умерла, не дожив до двадцати пяти лет. Свои первые латинские сонеты Грифиус посвятил ее памяти. Это было время всевластия смерти. В Силезии бушевала война. Две враждующие армии разоряли страну. С лица земли исчезали деревни. На пару сапог можно было выменить дом. поля заросли сорной травой. Сгорел Глогау. Ордам наемников сопутствовали голод, эпидемии, чума, тиф. За городскими стенами возводили чумные бараки, рыли могилы. Летом 1632 года стоял невероятный зной. Землю сушило, жгло, Полураздетые, гонимые голодом и жаждой люди бродили по мертвым от зноя улицам. Мертвецов не хоронили по четырнадцать дней. Не хватало гробов. Гроб можно было купить у солдата за тридцать-пятьдесят дукатов. Солдаты по ночам пробирались на кладбище к свежим могилам, выкапывали гробы, перепродавали. Для чумы не существовало государственных границ. В Бреслове она уничтожила половину населения, вторглась в Польшу. Тысячи людей умирали. Медики лишь беспомощно разводили руками. Внезапно разнесся слух, что найдено спасительное снадобье. «Найдено или будет найдено вскоре...» — вспыхнула надежда. Те, кто еще не заболел, молились, только бы дотянуть до появления чудесного зелья. Кто мог знать, что возбудитель чумы откроют лишь в 1894 году и что лишь в середине 20 века начнут применять более или менее эффективные средства? Первые искры поэзии Грифиуса возникли среди праха, среди ночи отчаяния. Он учился в гимназии во Фрауштадте, нынешнем в Шуве. Жил в семье врача Карла Отто. был здесь чем-то вроде репетитора. В декабре 1632 года, в один и тот же день, от чумы умерли жена доктора Отто, двое его сыновей, обе дочери. Сам Отто потерял слух, паралич навсегда приковал его к постели. После долгой осады пал Магдебург, одно из самых трагических событий Тридцатилетней войны, Озверевшие солдаты католической лиги ворвались в город. Сто пятьдесят лет спустя, в своей «Истории тридцатилетней войны», Шиллер писал о гибели Магдебурга со страстностью очевидца. «Чудовищно, ужасно, возмутительно было зрелище, представшее здесь перед человечеством. Оставшиеся в живых выползали из-под груд трупов. Дети истошно вопя искали родителей». Младенцы сосали грудь мертвых матерей. Чтобы очистить улицы, пришлось выбросить в Эльбу более шести тысяч трупов. Неизмеримо большее число живых и мертвых сгорело в огне. Общее число убитых простиралось до тридцати тысяч. Говорят, печальная история. Скажем иначе, история печальна. В гимназии, где учился Грифиус, поощряли стихотворчество, ораторское искусство. Грифиус писал латинскую поэму о вифлеемском избиении младенцев. Он читал школьную проповедь о разрушении крестоносцами Константинополя. Что значит «жизненный путь»? Для одних это постепенное нисхождение в могилу, Для других — восхождение к вершинам духа, познания, самосовершенствование. Отчим внушал — в бедствиях надо искать спасение в самом себе. Бывает камнепад. На голову человека судьба обрушивает беды одну за другой, как град камней. Кажется, им не будет конца, никогда не встанешь. Град камней способен размозжить голову, но не в силах сокрушить дух. Грифиус уже тогда был свободным человеком, свободной личностью от того, что победил в себе зависимость от роковых обстоятельств, даже от смерти. Он яростно писал сонеты, короткие в четырнадцать строк выкрики. Ему было восемнадцать лет, когда он уходил, уплывал из охваченного войной и чумой фрауштадта по Одору в Данциг. На камнях Европы до сих пор лежит тень исчезнувших империй, владычеств. Трудно поверить, что Испания владела Нидерландами, что Вена, столица австрийских Габсбургов, приводила в трепет народы, что существовала Османская империя и, до сравнительно недавнего времени, Турецкая иго. что в Тридцатилетней войне, где, убивая Германию, дрались между собой немецкие католические и протестантские князья, участвовала не только Франция, но и грозная Дания, но и могущественная Швеция. То было время двуличия, двойной, тройной игры, тайных переговоров, лжи во всем». Среди сумятицы, интриг, политических комбинаций и расчетов, которые сплелись в страшную стальную паутину, бились человеческие жизни и метался так называемый «человеческий дух», к которому политика была совершенно безразлична. Дух был не ее сферой. Первой за границей для меня была Маньчжурия. Встреча с Европой произошла чуть позже. В армию меня призвали 27 сентября 1939 года. Нас везли в Теплушках 18 дней. 15 октября выгрузили на небольшой тупиковой станции. Помню Белокаменное, дореволюционные постройки здания вокзала и яркое кумачевое морозное над ним зарево. Это был Благовещенск на Амуре. Крайняя точка на границе с оккупированным тогда Китаем, с Манжурией, именовавшейся в тупору Манджоуго. На той стороне, на другом берегу Амура, горели тусклые огоньки за границы. Город Сахалян Хэйхэ. На Амуре служили долго. Это была огромная застоявшаяся армия. Служили в одних и тех же частях по шесть, даже по семь лет в сопках. Мы именовались Дальневосточным фронтом, то есть считались как бы фронтовиками и находились тоже как бы на передовой. И все же быт был скорее гарнизонный, казарменный, построенный в соответствии со строевым и дисциплинарным уставами. Мы размещались в казармах, офицеры жили в городке со своими семьями. Работал ДКА, дом Красной Армии. Это был самый глубокий тыл Советско-Германского фронта, и передовая линия Дальневосточного фронта, еще не вспыхнувшего, молчавшего, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Бездействующая армия отличается от действующей не столько благополучием, сколько крайним напряжением нервов. Армия находилась не на отдыхе. Ее держали в напряжении приказы, строевая дисциплина, строгая обстановка границы – «Перед нами стоял противник», но гласно его не называли. Как должен был воспринимать дальневосточный солдат, обращенный к нему с каждой газетной полосы лозунг «Смерть немецким оккупантам»? Поздно вечером 8 августа 1945 года по радио вдруг передали почти забытые песни времен Хасана и Халхингола о самураях. Потом зазвучал вальс на сопках Маньчжурии. Через несколько часов начались военные действия против Японии. Я перечитывал свои армейские письма, пылкие клятвы, «Ваш и навсегда ваш», «Ваш всегда и везде», «Заклинание, что непременно, обязательно, вопреки всему вернусь». Иногда это сопровождалось цитатой из Твардовского, Алигер, Антокольского, Симонова, из Шульженковских и Утесовских песен, Некоторые письма родителям были выдержаны в духе публицистики армейских газет. Попадались и такие фразы «Спасибо вам за письма, за заботу, за ваше повседневное неослабное внимание». В дальнейшем я прошу подробнее, детальнее и конкретней сообщать о себе. Пейзажные зарисовки выглядели так. На улице лютый мороз без снега, от страшного холода стоит туман, и луна, как ломтик лимона, кажется, вмерзший в фиолетовое бездонное небо. Я читал эти письма, видел свое отражение, как на дне колодца глубиной в тридцать лет. В армии я писал стихи, печатал солдатскую лирику в армейской газете «За счастье Родины», во фронтовой газете «Тревога». Печататься было сладостно. стихами отзываться на то, чем живешь, и тут же, без промедления, видеть свои строки набранными типографским шрифтом в газете. Конечно, те стихи не поднимались над самым посредственным уровнем гигантской стихотворной продукции, рожденной войной. И все же что-то от этих стихов, наверное, осталось, перешло в переводы. «Когда вышли лагерь Валленштейна, ранние стихи Шиллера», Немецкие народные баллады в рецензиях на мои переводы писали, что мне более всего дается грубоватый плебейский немецкий народный стих. Но вот мои собственные строчки армейских лет. «Я теперь воюю, я теперь сражаюсь и с врагами пулей меткой объясняюсь. Как, друзья, приятно в трудной жизни нашей навернуть на отдыхе котелочек с кашей». и вдыхать осенний воздух полной грудью, и лупить противника изо всех орудий, бить врага шрапнелью, гнать его штыками и ему вдогонку сыпать матюками. Как бы там ни было, я прослыл признанным в пределах своей части поэтом. В архиве я нашел письмо. Младший лейтенант Резник заказывал мне стихи. «Товарищ Гинсбург». «Так и напиши товарищу Резнику от старшины Гинсбурга на память о его любимом брате Мишко. Хожь деньгами возьми, хожь папиросами. Очень прошу». Мишко погиб под Кёнисбергом. На мои стихи обратили внимание командиры и жившие на Дальнем Востоке поэты. Они были ко мне снисходительны, требовательны. Без их поддержки я, наверное, никогда не пришел бы в литературу. Во фронтовой газете, к собственному своему удивлению, я увидел статью о себе, которую написал известный на весь Дальний Восток поэт Петр Комаров. Добросовестно разбирал мои строки, учил, поругивал, кое за что хвалил. Петр Степанович Комаров, 1911-1949, Хабаровск. Советский поэт, выходец из деревни Боева в Новгородской губернии. С 1918 года жил на Дальнем Востоке. Первый сборник у берегов Амура, 1940-й. Во многих стихах Комарова запечатлена красота местных пейзажей, историческое прошлое края, труд дальневосточников. Советской литературной критикой были особо отмечены циклы стихов «Маньчжурская тетрадь», «Новый перегон» и «Зеленый пояс». От августовских дней в Маньчжурии в память остались беспрерывные дожди, теплая, мутная влага. Машкара жалила мокрые от дождя лица, в сапогах булькала вода. Под дождем по длинному тракту навстречу нам шли китайцы с красными повязками на рукавах. Они поднимали кверху большой палец и говорили «Шипко, Шанго!» «Очень хорошо!» В одной деревне я увидел, как староста бьет палкой по спине крестьянина. Тот, кого били, не сопротивлялся, напротив, кланялся в пояс, благодарил. Город Сахалян-Хэйхэ, -Хе, на который я смотрел шесть лет подряд из Благовещенска, оказался типичным дореволюционным русским городом. Русские вывески с твердыми знаками и ятями, афишные тумбы с русскими афишами, булыжные мостовые — Ночь улица, фонарь-аптека, горемычные русские эмигранты. Это было первое узнавание чужой жизни, чужой беды. В декабре 1945 года я краем глаза увидел взъерошенную и взбаламученную Европу. На Дальнем Востоке уже близка была демобилизация, уже можно было ехать домой, но генерал Грасулов настоял, чтобы я под самый конец службы Пусть в качестве его ординарца поехал с ним хоть на две недели через Варшаву туда, на запад, набрался впечатлений. Он был убежден, что у меня есть литературные задатки, и все увиденное мне когда-нибудь еще пригодится. Это были места, отходившие или уже отошедшие к Польше. Поляки, пережившие страшную немецкую оккупацию, уже вселялись в эти дома. Последние немцы... эти места покидали. Европа лежала в виде груд битого кирпича, кое-где над грудами щебня возвышались полууцелевшие соборы, кирхи. Заглянув внутрь одного из таких соборов, я увидел поразившую меня картину: рухнувший орган, выбитые витражи, через которые влетали вороны. На каменном полу лежал с отколотым крылом каменный ангел. Восемнадцать лет спустя, работая над стихами поэтов тридцатилетней войны, я переводил сонет Христиана Гоффман-Свальдау на крушение храма святой Елизаветы. Колонны треснули, Господень рухнул храм, Распались кирпичи, не выдержали балки, И звездка, щебень, прах. И в этот мусор жалкий лег ангел каменный с отколотым крылом. Разбиты витражи, взияющий пролом, влетают стаями с надсадным воплем галки. Умолк органный гул. Собор подобен свалке. Остатки гордых стен обречены на слом. Что это? Перевод или зарисовка с натуры? Страницы из моей тогдашней записной книжки. В подлиннике есть всё. Рухнувший орган, распавшиеся кирпичи, балки, которые не выдержали. Ангел с отколотым крылом добавлен мной. Но лег он в стихотворении непроизвольно, естественно, не просто для рифмы. Мы остановились в небольшом городке, в доме, принадлежавшем некогда директору гимназии Юлиусу Остерману. От него на входной двери осталась эмалированная табличка с его именем, И еще одна, тоже эмалированная табличка. «Милостыню не подают, нищих просят обращаться в магистрат, в отдел вспомоществований». Во дворе немецкие пленные пилили дрова. Их охранял польский солдат. Какие-то люди в штатском жгли костер из книг, грелись. Неподалеку от дома был парк. При входе щит напоминал. «Дизоба кай дайна штат, ин дайна ханд». «Чистота твоего города в твоих руках». Щит был изрешечен пулями. В самом парке среди нечистот стояли на берегу замерзшего пруда бронзовые бисмарк и мольтки, залепленные грязью. Хельмут Карл Мольтке, 1800-1891. Германский полководец, генерал-фельдмаршал, 1871. С 1858 года начальник прусского «Антон». В 1871-1888 годах германского генштаба, фактически главнокомандующий в войнах с Данией 1864, Австрией 1866 и Францией 1870-1871, автор трудов по военной истории и теории. На башне городской церкви бил колокол, близилось Рождество. Я писал стихи о немецком городе, о директоре гимназии Остермане, о Рождестве. Мне вспомнилась детская песенка. «О, Танненбаум, о, Танненбаум, вигюнзин дайне блетте». «О, елочка, о, елочка, как зелены твои иголочки», — немецкий. Ее знает каждый, кто изучал в детстве немецкий язык. Я писал «В Германии теперь стоит зима». В лесах застывших дико воют волки. А все никак не выйдет из ума Рождественская песенка о елке. О том, как первобытную красу И в декабре седом не потеряла Та елочка, которая в лесу Близ города немецкого стояла. Теперь все это кончено. Совой кричат в ночи охрипшие метели, И молча ходит польский часовой — Вокруг германской истомленной ели. И в кирхе не поет уже орган, Торжественно возвышенно тягуче. И только шпиль сквозь утренний туман Своим крестом уперся прямо в тучи. В Германии суровая зима. Здесь каждый день похож на понедельник. И выглядят невесело дома, Вот в этот, мною увиденный сочельник. Пройдет по тихой улице вдова, Патрулем ранним поднята с кровати. Где муж ее? Там, где шумит трава На берегу неведомой лавати. У живописных сказочных озер В волшебном сне неповторимых утр Угрюмые мужчины жгут костер Из толстых книг. Читаю. Мартин Лютер. Такой предстала предо мной она. Знакомая из песен и молений, Жестокая, блаженная страна, Поставленная нами на колени. Стихотворение помечено 20 декабря 1945 года. Возвращался я на попутных грузовиках Через испепеленную Польшу. Была ночь в мертвом, неправдоподобном бытгоще, Освещенные луной развалины, Совершенно пустая площадь, «Отель Полония» и вдруг, словно свадьба призраков, невестов в фате, жених в цилиндре, карета, толпы поляков в английской почему-то форме. Быдгощ- город в Польше, на берегах рек Брда и Висла. Упоминается с 13 века. Получил муниципальные права в 1346 году. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны. Тысячи жителей были зверски убиты уже в сентябре 1939 года. Это событие вошло в историю как кровавое воскресенье. На многих улицах до сих пор сохранились здания 15-16 веков, периода расцвета города как центра торговли. И была еще ночь в Варшаве. На Маршалковской живым было только одно дерево, и странно ярко желтели плакаты простыни – Ева Бондровска-Турска. Певица, о которой я слышал еще в Москве. Ева, Эва Бондровска-Турска, 1899-1979. Польская певица, родом из Кракова. лирика колоратурная сопрано. Дебютировала и часто выступала в Варшаве. Она исполняла камерную вокальную лирику, пела на шести языках мира и прославилась тонкой интерпретацией песен французских импрессионистов, особенно Мориса Равеля. После успешных гастролей в Париже 1930 года бондровско Турска пела во многих странах Европы и Америки, неоднократно бывала и в СССР, впервые в 1934 году. Все остальное было чёрно, разбито, виднелись только остовы зданий. Я шел по пространству, которое, видимо, было улицей. В одном из уцелевших домов я увидел свет. Ёлочка горела в витрине. Я толкнул дверь и оказался в небольшом помещении. За стойкой стояла сильно накрашенная женщина с пунцовыми губами. Рядом за столиком сидел красивый мужчина лет тридцати с гладко зачесанными назад волосами, гладко выбритый, похожий на героя польских довоенных фильмов. За двумя-тремя другими столиками сидели женщины. Когда я вошел, мужчина спросил меня «что пану угодно?» Я сказал, что хочу поесть и, может быть, что-нибудь выпить. Мужчина встал и насмешливо с оттенком угрозы настойчиво спросил «тебе нужна женщина? Вот это?» Он указал на ту, которая стояла за стойкой. «Но это моя жена! Тебе нужна моя жена?» Я ответил, что его жена мне не нужна и что он, очевидно, меня просто не понимает. «Ах, вот как!» — сказал он. «Моя жена тебе не нужна! Тебе нужны все эти женщины!» Он посмотрел на меня в упор. «А зачем тебе нужны эти женщины?» И он уже шел на меня, готовый к драке или, может быть, к чему-то худшему. Я стал отступать к двери, обернулся и вдруг увидел, что в проеме двери стоят трое. Не помню их лиц. Помню только чью-то высокую, тощую фигуру. Я понял, что попал в ловушку, но все же сказал. «Ну зачем вы задираетесь? Я первый раз в Варшаве. Очень люблю Польшу». Все засмеялись. «Как!» — воскликнул красивый мужчина. «Ты любишь Польшу? За что же ты любишь Польшу? За Мицкевича? За Шопена?» Все притихли. Я стал лихорадочно перечислять За Коперника, Сенкевича, Винявского, Агинского. За Элизу Ожешко. Элиза Ожешко, 1841-1910. Польская писательница, автор реалистических рассказов. Сборник из разных сфер, 1882. И повестей. Дзюрдзи, 1885. Хам, 1888. Из жизни крестьян и городской бедноты. Ее знаменитый социально-бытовой роман «Над Неманом» 1887 сочетает историческую масштабность повествования с детальностью описаний поместного и деревенского быта, психологической точностью портретов и поэтичностью художественной речи. Мужчина посмотрел на меня с изумлением, потом торжествующе сказал, обращаясь к присутствующим, «Он интеллигент! Налейте ему вина!» а женщину, — он наклонился ко мне, — можешь найти на Маршалковской. Это был мой первый культурный контакт. То была и моя первая творческая командировка. В стихах селестцев, наиболее крупных поэтов тридцатилетней войны, нагромождение ужасов, кладбищенских страшных реалий, вакханалия смерти и шальное веселье посреди руин, могил, на краю пропасти — Всё рядом.